32. Лола щебетала так громко, что Антон опасался, как бы она не взорвалась от внутреннего давления, не разлетелась перьями по клетке. Свет загорелся вновь. Перебои с электричеством были нормой для кооператива. Оно пропадало в самые важные моменты. Например, когда Антон добирался до босса в особенно увлекательной компьютерной игре. Что не было нормой, так это поведение канарейки и звуки, исходящие из стен. «Это песня». прошептала Марина, цепляясь за бывшего мужа. «Это ее колыбельное», — сказал вспотевший Смирнов. Он продолжал шарить объективом по комнате, будто хотел запечатлеть постоянно перемещающиеся тени, снять на камеру невозможное существование шуршащих незримых гостей. Лампочки потрескивали, люстра качалась, и Антон не заметил, чтобы кто-то толкнул ее. Впрочем, в неразберихе... Антон обнял марину Ветер швырял в окна ссоры, горсти воды. Несчастная Лола билась о прутья и, похоже, могла не пережить эту ночь. В зеркале клубилась мгла, окутывала предметы и людей. «Закрой его», — потребовала Марина. Антон двинулся через комнату, но Смирнов преградил путь. Сейчас он напоминал религиозного фанатика. На лице был написан экстаз, а глаза вылезали из орбит. «Да он же сумасшедший», — подумал Антон, пятясь. «Он свихнулся, похоронив сына, и ничем не сможет нам помочь». Не так быстро, странным мурчащим голосом сказал Смирнов, пусть она покажется, пусть она выйдет. Свет заморгал, и всякий раз тени становились больше и ближе, а в ветра сильнее. Колыбельная плетала разум болотным испарением и внушала чуждые мысли. Она была сельским кладбищем, паводок вымыл из могил гробы. В суглинке шевелятся черви, кинотафы оседлало воронье. Она была деревенькой из шести срубов, дома заброшены, но в одном на чердаке стоит пирамидка из человеческих костей, а в другом покачивается колыбелька на пеньковых веревках, и в колыбельке крыса с выводком пищащих крысят. Была хромой старухой, что приходит в лес, отстегивает протезы и ползает без ног по лишайнику, призывая спящих в берлогах и дальше мирно спать. И этим диким ритуалом парадоксально убаюкивает мрак. Колыбельная была... Антон не мог подобрать сравнения, он знал лишь невесть откуда, что колыбельная существовала задолго до Анны Верберовой, до христианства, до царей и цариц. Она сложилась сама собой столетия назад из шороха крон на ветру, и вскрика умирающей птицы, и скрижетание зубов в могиле, а мертвецы передавали ее мертвецам из уст в уста. «Ах, вот оно как!» — похмыкал Смирнов. Пение и скрип заглушали щебетка на реке. «Не волнуйся, Лола, спокойно. Насрать на твою Лолу!» — чуть не выкрикнул Антон. Возникло мерзкое ощущение, будто по лицу струятся мокрые волосы, будто рот полон жёстких, длинных волос. Он закашлялся, сплюнул, потрогал язык. «У меня мозг плавится», — воскликнула Марина. Смирнов, пригнувшись, щёлкнул камерой, сфотографировал зеркало. Сработало как выключатель, посторонние шумы резко оборвались. Канарейка волочила по клетке крылья, заунывный мотив всосался в стены. «Проверь, как-то Маня», — велел Антон. Марина шагнула в коридор, Смирнов стрельнул из зеркалки, и тут раздался короткий вопль. Опережая бывшую жену, Антон вломился в спальню, «Доигрался», — каркал внутренний голос, «Теперь ее не прогнать». Диван был пуст, одеяло скомканно. Антон заметался по комнате, Марина кричала, заламывая руки, и Антон едва расслышал тихий всхлип за шкафом. Аня сидела на полу, обхватив руками колени, она задыхалась, слезы лились двумя ручьями. «Зайка, я здесь!» — Антон вытащил дочь из убежища, колготки Ани были мокрыми от мочи. «Она!» — тень сошла с растрепанной головы, и Антон обнаружил, что личик Ани практически бордового цвета. Он вспомнил страшный день из далекого прошлого. Трёхлетняя Аня проглотила стекляшку, глаз плюшевого жирафа. Она покраснела и не могла дышать, а Антон тряс ребёнка словно куклу и таки вытряс из горла кругляш с подвижным зрачком внутри, вытряс саму смерть. «Она душит меня!» — прохрипела Аня. Марина бегла вокруг, но только мешала. Вспышка озарила спальню. Антон решил, это молния сверкнула за окном, а, оглянувшись, заметил Смирнова — Экзорцист фотографировал захлебывающуюся Аню и перепуганных родителей. Кончик языка торчал из его рта, усиливая сходство с городским сумасшедшим. «Вон отсюда!» — оскалился Антон. Ненависть Марьевым затуманивала мозг. Он не мог вцепиться в глотку чертовой детоубийцы, так хотя бы смирнова забьет до полусмерти от отчаяния. «Постой!» — сказала Марина. Щелчки-зеркалки смешались с другими щелчками. «Старых ржавых ножниц!» «Доверься ему!» Марина зарыдала, приникнув к дочери. «Господи, черт с ним! Доверься ему!» «Хорошо», — прошептал Антон, Смирнов поклацал кнопками на фотоаппарате и кивнул. «Закрывайте зеркало!» Дважды просить не пришлось. Антон смел с дивана одеяло, кинулся в гостиную. Обманчивая тишина закупорила уши ватой. Так он глох частично на борту роскошного авиалайнера, летящего из Москвы в жаркий Стамбул, «Медовый месяц, под сенью пальм, загорелая марина возле бассейна. Все включено». Антон подбежал к зеркалу. Пиковая дама больше не была смутной тенью, бесформенным сгустком тьмы. Она предстала во всей своей чудовищной красе. Она высилась за спиной в трех метрах от Антона. Тощие руки разведены, пальцы, как коренья, оплели симметричные колечки портняжных ножниц. Грязное черное платье на костлявом полугрудом теле, лысый череп с промойнами ненавидящих глаз. По обоям шарят эфемерные щупальца, дымчатые отростки. «Ты ее не получишь!» — процедил Антон. «Заруби себе на носу, родина Щупальца взвихрились гневно, кулак с зажатыми ножницами взвился к потолку. Антон накрыл зеркало одеялом и обернулся. Сердце стучало где-то в районе паха. Он ждал, что лезвия распорят аорту. Пиковая дама покончит с ним и отправится за дочерью. Но ничего не произошло. Дождь испытывал на прочность карниз, и ветер напевал свою бесконечную волчью песню. Лола втянула голову в желтое тельце, сложила крылья и чуть подрагивала. Из спальни доносились голоса, уже не крики. Марина успокаивала дочь как могла. Усадила на кровать, сулила все развлечения на свете, Аня вновь обрела способность дышать. Она зажмурилась и слабо кивала, омывая материнский поцелуи обреченными слезами. Двенадцатилетняя девочка не верила, что доживет даже до рассвета. Судя по выражению лица, она свыклась с мыслью о смерти, и эта картина наполнила отца энергией чистой ненависти. «Что это дало?» — спросил Антон жестко. «Мы узнали, насколько она сильна. И насколько...» «Колоссально!» — был ответ. «Она хочет обрести физическую оболочку. Если это произойдет, выгнать ее будет уже невозможно». В дверь заколотили. Серия частых ударов. «Кто это?» — спросила Марина, растирая по щекам влагу. Антон нервно дернул плечами и поковылял в коридор. «За порогом царил локальный апокалипсис. Дождь лился практически горизонтально. Трещали ветки. За забором пихта кланялась на ветру, как ярая богомолка». Припозднившаяся гостья сбросила капюшон балахона, встряхнула светлыми волосами. «У тебя звонок не работает. Катя с собственной персоной. Здесь кто-нибудь живет, кроме тебя?» Он глянул на даче непроницаемо черные. «Живут, живут!» — Антон потеснился. «Заходи! Была у сестры того мальчика-самоубийцы?» «Была!» «И...» «Моя в заднице». Через дорогу от Антона обитал юрист по фамилии Решетников. Их связывали дружественные и деловые отношения. Рюмин неоднократно чинил своенравный автомобиль соседа, тот давал профессиональные советы по бизнесу и разводу. Ненастной мартовской ночью Решетников попивал Сангрию на отдыхе в Барселоне, а Антон вел дочь, бывшую жену и продрогшую Катю к его запертому дому. Сосед, улетая, оставил ключи и радушно разрешил пользоваться баней, когда заблагорассудится. Даже Аню, час назад испытавшую на себе злобу демонической твари, идея попариться вдохновила. Она спросила лишь, нет ли там зеркал. «Ни единого», — заверил Антон. Баня была готова, и он, пожелав легкого пара и оставив прекрасную половину компании с вениками и катками, пробежал под дождем к своей даче. Тима оккупировала дворы, наделила кусты, беседки и дровяные навалы свойствами живых неугомонных существ. Возвела баррикады по сторонам проселочной дороги, будто утыкавшийся в бурелом, где ветвями были перекручены нити мрака. В притихшей гостиной Смирнов сгорбился над ноутбуком. Антон снял плащ и калоши. Марина позвонит, как парится надоест. — У вас чудесная семья и жена чудесная. — Мы... — Антон помедлил. — Да, так и есть. Он сел возле Смирнова. — Что-нибудь нашел? — К сожалению, да. В холку под волосами будто вонзились сотни иголочек. «Чёрт!» — охнул Антон. На фотографии он обнимал забившуюся в угол дочь. Зыбкая фигура дымом струилась по шкафу, длинные лапы тянулись к горлу задыхающейся Ани. Следующее фото. Марина заслонила дочь, но не пиковую даму, парящую сверху. Смирнов покрутил мышку, увеличивая изображение. Костлявая, узкая, лишённая всякой симметрии морда, Заполнила монитор кошмарными дырами глаз, марианскими впадинами, кольскими сверхглубокими скважинами, в которых скрижетал ад. «Убери это!» — попросил Антон. «Умоляю тебя!» Смирнов захлопнул ноутбук. «Ты посвятил свою жизнь этому. Как ты живешь, Юра Смирнов? Как ты спишь?» «Я не сплю», — ответил экзорцист. «И не живу. Знаешь, как избавиться от нее?» не раздразнить, а убить или прогнать. Я попытаюсь прогнать даму. Шансов, сами понимаете. Не понимаю. Я хочу зеркала из дома убрать. Нет, остановил Смирнов. Они нам понадобятся. Ты-то сам, после паузы спросил Антон, видел эту нечисть? Не на фотографиях, а вживую? Нет. Считай, в сорочке родился. Ты вообще сталкивался со сверхъестественным? Ты хоть что-то видел видел? — сказал Смирнов. — Не дам, другое. Один раз, но мне хватило. Я весь во внимании. Ну... Смирнов погладил бороду, устремил взгляд на укутанное в ткань зеркало. В шестнадцатом году ко мне обратилась молодая девушка. Марта ее звали. Напуганная, как вы, я сразу почувствовал это не шутки. Со мной раньше консультировались. Фрики, готы или просто мнительные домохозяйки. Но с Мартой вышло иначе. У нее подруга была... Марта попала под ее влияние. Смирнов встал и покопался в саквояже, извлек книжицу страниц на 100, самодельную обложку украшал крест о трех перекладинах. Это так называемый плач Ирода, компиляция из заклинаний и запретных практик, вышла в 1915 году в Петербурге. Говорят, издатель облил керосином и сжег себя и весь тираж, уцелела дюжина экземпляров. но в 70-е добрые люди из советского эзотерического подполья перепечатали раритетную книжицу. Полагаю, пионерская страшилка про пиковую даму выросла отсюда. Здесь описывается, как призвать даму. Антон полистал книгу, задержался на иллюстрации, схематичная дверь и идущие вниз ступеньки. Да, но не только. Дама — одна из многих там. Где? Там. Антон вернул книжонку владельцу. Ему совсем не понравились рисунки, особенно заячья рожица с длинными, жуткими зубами. «В темноте», — сказал Смирнов, пряча плач Ирода. «Так вот, Марта. Экземпляр книги имелся у ее подруги. Они провели ритуал, я думаю, ритуал бесовского шепота». Антон сглотнул. «Бесы обещают различные материальные блага, но за их услуги надо платить». Марта сказала, что они требуют мзду. Она видела всюду признаки их присутствия. Слышала голос. Он повторял, что жить ей осталось 24 часа. «И что ты порекомендовал?» «О, это была ужасная рекомендация. Древние книги говорили, бесы не уйдут голодными. Но вместо себя Марта могла предложить тьме человека, который любит ее. Так это работает». «Вы... вы это посоветовали девушке?» — вскинул брови Антон. «И я буду гореть в аду», — сказал Смирнов печально.